и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезать из него куклу. «Как бы мне ее назвать?» – раздумывал Карло. «Назову-ка я ее буратина Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство, всех их звали буратина Отец буратина мать буратина дети тоже буратина Все они жили весело и беспечно». Первым делом он вырезал на полене волосы.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 Но только он успел вырезать губы, рот сразу открылся. ха ха ха ха И высунулся из него, дразнясь, узенький красный язык. Карл уже не обращал внимания на эти проделки, продолжал стругать, вырезать, ковырять, сделал у кукли подбородок, шею, плечи, туловище, руки...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 Буратино поднял нос, огляделся и вприпрыжку побежал домой.